Сороковое. Значение забвения для нравственного чувства. Поступки, под которыми в первоначальном обществе имелась в виду общая польза, совершались другими поколениями по иным мотивам, либо из страха, либо из почтения к тем, которые их требовали или рекомендовали, а, может быть, по привычке, потому что люди с детства видели, что так поступали окружающие или из желания доставить кому-нибудь удовольствие, так как подобные поступки всегда вызывали радость, сочувствие или исчезлавие, потому что... За них хвалили. Те поступки, в которых основной мотив полезности забывается, называют нравственными. И не в силу того, что они совершаются по другим мотивам, а потому что сознательная выгода тут отсутствует. Откуда эта ненависть к выгоде, которая здесь так явно отделяет всякое похвальное дело от совершаемого ради пользы? Очевидно, что общество, этот очаг нравственности и всевозможных одобрений нравственных поступков слишком долго и слишком усиленно боролось с корыстью и самоволием отдельных личностей, и вследствие этого любой мотив ценит в нравственном отношении выше пользы. Таким образом, по-видимому, кажется, будто нравственность возникла не из пользы, тогда как первоначально она ничто иное, как общественная польза, которой стоило немало труда пробиться сквозь пользу отдельных лиц и занять более почетное положение. 41. Наследники нравственных богатств. В области нравственности имеются также сокровища, передаваемые по наследству. Ими владеют кроткие, добродушные, сострадательные и щедрые люди, которые унаследовали от своих предшественников только способ делать добрые поступки, а не разум, первоисточник нравственности. Самую приятную сторону этих наследственных сокровищ составляет то, что ими нужно постоянно делиться, чтобы чувствовать их, и что таким образом они невольно заставляют работать над сокращением границ между нравственно богатыми и бедными. А что всего замечательнее и лучше, не образовывая при этом какого-нибудь среднего уровня богатства, а стараясь Чтобы все делались все более и даже чрезмерно богатыми. Из этого выясняется господствующий взгляд на наследственные сокровища нравственности. Но мне кажется, что его поддерживают более инмажором, да и глорием квящей славе Божией нравственности, чем для прославления истины. По крайней мере, опыт дает нам примеры, которые, если и не служат прямым опровержением, то во всяком случае значительно ограничивают подобное обобщение. «Без развитого разума», — говорит опыт, — без способности тонко чувствовать и без сильной склонности к соблюдению меры наследники нравственных сокровищ становятся их расточителями. В то время как они неразумно следуют своим добрым, благотворительным, примиряющим и успокаивающим стремлениям, Окружающий их мир становится все более и более равнодушным, жадным и сентиментальным. Дети этих высшей степени нравственных расточителей легко делаются, и, к сожалению, в лучших случаях, добрыми, слабыми. «Ни к чему не людьми». 42. -е. Судья и смягчающие обстоятельства. «Следует быть честным даже по отношению к черту и платить ему свои долги», — сказал один старый солдат, когда ему подробно рассказали историю Фауста. «Фауст должен отправиться в ад!» «О, эти ужасные мужчины!» — воскликнула его жена. «Разве это возможно? Ведь он ничего не делал дурного, и вся его беда в том, что у него в чернильнице не было чернил. Писать кровью действительно грех, но неужто же из-за этого такой красивый мужчина должен гореть в аду?» 43. Задача обязанности по отношению к истине. Обязанность ⁇ есть побудительное чувство, которое мы называем добрым и считаем неоспоримым, о происхождении, о границах и справедливости этого мнения мы не будем говорить. Но мыслитель считает, что все имеет свое происхождение, а все имеющее происхождение подлежит, по его мнению, критике, и таким образом он является не человеком обязанности, а только мыслителем. Будучи таковым, он должен был бы, следовательно, не признавать и не чувствовать обязанности познавать и высказывать истину. Он спрашивает, откуда она, чего она хочет, и при этом считает, что он имеет право задавать этот вопрос. Но если он и в самом деле во время акта познания не считает себя обязанным ему, то не значит ли это, что его мыслительный аппарат испортился? Но в таком случае для исправления его потребуется, кажется, тот материал, который нужно было отыскать при помощи этого же аппарата. Все это можно выразить так. Признав, что существует обязанность познавать истину, спросим, в каком отношении находится тогда истина ко всякому другому роду нравственного долга. Но не бессмыслится ли это гипотетическое чувство обязанностей? 44. Ступени нравственности Нравственность есть ближайшим образом средство предохранить общество от распада. Кроме того, она служит также для удержания этого общества на известной степени нравственной высоты и добра. Она достигает этого с помощью страха и надежды, которые тем суровее, могущественнее и грубее, чем сильнее в нем стремление к прежнему обособлению личности. Здесь допускаются самые ужасные угрожающие средства, пока не действуют более мягкие и кроткие, и оба вышеупомянутых способа вполне достигают своей цели. Следующей ступенью нравственности и, следовательно, средством к достижению известной цели служат повеление божества. Еще высшей ступенью – повеление абсолютного чувства обязанности, формулируемого словами «ты должен». Это все обтесанные, но еще широкие ступени нравственной лестницы, потому что люди пока не умеют ступать по более узким ступеням. Затем следует нравственность расположения, вкуса, и, наконец, нравственность-рассудка, которая чужда всем перечисленным способам устрашающей морали, но которая ясно выказала свои преимущества, когда человечество в продолжении многих лет не имело никакой другой нравственности. 45. -е. Нравственность сострадания в устах фанатиков. Все, кто не умеет достаточно сдерживать себя и не знает нравственности как постоянного проявления в большом и в малом, в самоукрощении и господстве над своими желаниями, все они невольно делаются приверженцами добрых, сострадательных, благотворительных побуждений, то есть той инстинктивной нравственности, у которой нет головы, но которая вся кажется состоящей из сердца и щедрых на помощь рук. Да, это вполне в их интересах подозревать нравственность рассудка, и признавать действительной только ту, другую нравственность. 46. Клоаки души. Душа также должна иметь определенные клоаки, куда она могла бы сливать все свои нечистоты. Для этой цели одним служат отдельные личности, обстоятельства, сословия, другим — Отечество, третьим — весь мир. И, наконец, для наиболее тщеславных я подразумеваю наших милых современных пессимистов — сам Юпитер.